Эпилог Карина Месяц спустя Совместными усилиями магов Лерении и империи Тейзарх бреши в царство Теней окончательно закрыты. Последних марготов еще обезвреживают при помощи ловцов, но можно смело сказать, что опасность миновала. Радостно дочитала я последние новости в лирейском вестнике и вскинула глаза на Эзро. Парень как раз вернулся после тренировки, где отрабатывал навыки контактного боя со своими товарищами. Скинул мокрую от пота одежду и, схватив полотенце, направился в ванную. Отлично. Наконец-то можно вздохнуть спокойно. Раздался шум воды, а следом и довольная фурканье терха, Дверь он, конечно, закрыть и не подумал. Наверняка надеялся, что я присоединюсь. Но я сегодня уже мылась и справедливо решила, что парень обойдется. С тех пор, как на моей спине появилась татуировка Кха, руководство Академии решило переселить меня в крыло терхов. Поначалу мне было ужасно трудно управляться со своим демоном, что постоянно норовил выскочить на волю. Так что Эзро почти всегда находился рядом, помогая справляться с Кха, обучал контролировать и сдерживать своенравную сущность, порой даже прибегал ко мне посреди ночи. В итоге эти постоянные метания нам надоели, и я перебралась к Эзу. С одной стороны, мне было ужасно неловко жить в одной комнате с мужчиной, не находясь с ним в официальных отношениях. Но с другой, безопасность студентов в Академии все же оказалась важнее, так что пришлось плюнуть на предрассудки. К тому же в Тейзархе, как мне пояснила Эри, куда более свободные нравы. Эзро закончил водные процедуры и вышел из ванной. Голый. Ну и как в такой ситуации сохранить хладнокровие и ясность мысли? Я отвернулась к окну, сделав вид, что не замечаю провокаций парня. Кстати, когда мы отправимся в Тайзарх, дата уже назначена? Изо всех этих перипетий с Марготами наш отъезд постоянно откладывался, а мне уже не терпелось начать обучение магии терхов, «Эс, конечно, многое мне показал и объяснил, но до настоящего профессора ему далеко». «Да, я обо всем договорился», — обрадовал Терх. «Портал откроют через пару дней, а там магистр Орхи нанесет мне новую татуировку. Надеюсь, она приживется». Эзро улыбнулся, стараясь за оптимизмом скрыть волнение. «Прежде никто из Терхов не лишался своего КХа, и не пробовал нанести рисунок заново. Так что беспокойство парню было вполне оправданно. Но я чего-то знала, чувствовала, что все непременно получится. Нет на свете такого, с чем бы не справился Эзро Харн. А еще я попросил немного подправить твой рисунок. негоже моей невесте ходить с таким убожеством на спине. «Убожеством?» — возмутилась я. «А кто мне это убожество нарисовал?» Вставил ответную шпильку. Я очень торопился. Усмехнулся Эз, а до меня только сейчас дошел остальной смысл его фразы. «Погоди, как ты меня назвал? С каких это пор я твоя невеста?» «Ммм...» Терх сделал вид, что задумался. «С тех самых пор, как я это решил?» «Он решил? Да что же он вечно все решает за нас двоих? Все терхи такие самоуверенные эгоисты!» «А меня спросить не подумал?» — возмутилась я. «Или у вас в Тейзархе так принято, ни о чем не спрашивать девушку?» «У нас в Тейзархе. Если парню нравится девушка, он закидывает ее на плечо и тащит в свою пещеру». Посмеялся Эзро, а я почувствовала острое желание стукнуть его чем-нибудь по голове. Благо парень успел облачиться в брюки и теперь смущал меня не так сильно так что я не стала себя сдерживать. Выбрала из стопки за спиной Эзро книжку по поувесистее и применила заклинание телепортации, отправляя Томик в полет. Действовала я быстро и неожиданно, но этот гад все равно увернулся. А ведь у него и магии-то нет. Как успел среагировать?» «Ах так!» Эзро опасно прищурился и медленной, крадущейся походкой, двинулся на меня. «Эз, это не смешно!» Ты можешь хоть немного побыть серьезным? Так неинтересно. Эза оказался рядом и сдул прятку волос, упавшую мне на лицо. А вообще, у нас принято просить руки девушки у ее отца, но так как мы не знаем, кто твой отец, это, увы, невыполнимо. Ну вот, опять напомнила о плохом. Я приуныла. Как-то не успела еще до конца свыкнуться с мыслью, что я наполовину Терх, и что мой настоящий отец был под лицом изнасиловавшим мать во времена войны. Все эти годы мама тщательно скрывала свой позор и даже переехала в другой город, подальше от границы. И, конечно, ни мне, ни отчему не рассказывала правды. Надеялась, что отцовские гены не проявят себя. А теперь что? Теперь у меня кха на спине, а все знания о лирийской магии можно смело выбросить на помойку. Эй, ну ты чего грустишь? Эзро... Сразу почувствовал перемену в моем настроении. Приподнял мое лицо за подбородок и ласково чмокнул в нос. Не думай о плохом. Это случилось давно. И каким бы гадом ни был твой настоящий отец, его гены спасли тебя. Маркус, конечно, тоже пришел в себя. Но теперь он пустышка. Обычный человек. А у тебя целая непознанная магия внутри и новая жизнь. К слову, я очень рад, что в тебе течет наша кровь. Теперь нам не смогут отказать. Уверен, ко мне на мгновение вернулся прежний страх, что нам с Эзро не дадут остаться вместе, но Терх быстро развеял мои сомнения. «Конечно, я всегда добиваюсь своего. К тому же у тебя теперь есть Кха, а значит, теперь ты такая же подданная ты из арха, как и лирении Они просто не имеют права нас разлучать». «И правда, нечего раскисать раньше времени» а вот насчет неожиданного замужества не мешало бы прояснить вопрос. «Но ты пока еще не просил моей руки», — напомнила я. «Вдруг я не соглашусь?» «Тогда я тебя уговорю», — мурлыкнул мой личный змей искуситель и положил наглую пятерню мне на талию, притягивая ближе к своему обнаженному торсу. «В таких условиях трудно не согласиться, но все же...» Я заставила себя отстраниться, пока этот провокатор не начал более откровенные приставания. Эз! «Что? Между прочим, твоя мама не против». «Ты говорил с мамой?» — всполошилась я. Госпожа Прайс приехала в столицу на следующий день после закрытия Брейши в Академии. Поначалу она крайне агрессивно отнеслась к Эзро и остальным терхам, И, конечно, ничего слышать не хотел о том, что мы с Эзро не безразличны друг к другу. Узная маму, что я уже почти месяц живу в комнате Терха, она бы мне голову оторвала. А эз заявляет, что убедил ее. Да я в жизни в такое не поверю». «Ага», — кивнул Эзро. «У нас состоялся очень долгий разговор, но мне все же удалось настоять на своем. С моими аргументами трудно не согласиться». И твоя мама, в конце концов, признала, что девушку с татуировкой КХ на спине не возьмет в жены ни один лиреец. Так что... Вот же гад! Я все же не удержалась и телепортировала новую книгу, которая на этот раз попала точно по затылку Эзро. Парень зашипел от боли и потер саднящее место. Я же вывернулась из его объятий и рванула в другой конец комнаты. «Нет, ну что за человек!» но никакой романтики. Ни тебе предложений, ни цветов, ни признания. Решил, что я уже никуда не денусь и ведет себя как последний придурок. Карина. Эс, конечно, догнал, обхватил меня за плечи и прижал к себе. Ну чего ты дуешься? Что ты хочешь от меня услышать? Ну хочешь, я встану на одно колено и перед всей Академией попрошу твоей руки. М? Нет, не хочу». Учитывая мою замкнутость, я скорее умру от смущения, если он сделает это перед толпой студентов, нежели обрадуюсь. Тогда что? Ты же знаешь, я не умею говорить о всякие красивости. Я тяжело вздохнула. Знаю, это Ларс умел говорить красивости. Но я выбрала не Ларса. Я выбрала грубого и неотесанного Терха. Если ты не перестанешь дуться, я сочту себя виноватым, и начну заглаживать свою вину прямо сейчас. Пригрозил парень, и дабы я не усомнилась в его намерениях, принялся медленно скользить руками по моему животу. Его губы коснулись чувствительного местечка на шее, а следом Терх прикусил мочку уха, заставив меня тихо ахнуть от неожиданности. «Ты же знаешь, дороже тебя у меня никого нет, и я сделаю все, чтобы мы никогда не разлучались» даже магистра Орхи отправлю в архову бездну, если понадобится». Усмехнулся Терх, и я чего-то была уверена, именно так он и сделает. «Так что лучше тебе сразу сказать мне «да», иначе я за себя не ручаюсь. Ну так что? Карина Прайс, ты готова стать моей навсегда?» И мне не оставалось ничего иного, как только рвано выдохнуть. «Да». Конец Читала Людмила Шапочкина